Глава пятнадцатая Дымов нёсся по пустой трассе, как сумасшедший, нарушая все правила дорожного движения. Сердце волка сжимало в страхе за свою избранную. Воображение рисовало страшные картины, ведь от хорольского можно было ожидать чего угодно. «Убью, мерзавца! Убью!» Как мантру раз за разом повторял мужчина, представляя, как спустит с белого шкуру. Матвей считал Влада слабаком, неспособным на решительные поступки. И это стало его ошибкой. Дымов даже подумать не мог, что он отважится на похищение. «Вряд ли Белый согласится на открытый поединок. Скорее всего, будет торговаться. Да к черту торги! Я дам ему все, что он захочет, лишь бы он не тронул Арину!» Размышлял Дымов, тщательно вглядываясь в дорожные указатели, опасаясь пропустить нужный поворот. Поселок, который для встречи выбрал Белый Волк, находился совсем рядом с городом. Грунтовая разбитая дорога и заросшие высокие травой обочины давали понять, что жизнь в этом поселке давно заглохла. Было ясно, что Харольскому свидетели не нужны. Одинокий дом в конце улицы Матвей нашел сразу. Бросив машину на дороге, волк открыл старую скрипучую калитку. Противный звук тут же огласил округу. «Теперь Влад точно знает, что я здесь», – подумал Альфа-стая серых. Волчьим зрением оборотень даже в темноте прекрасно рассмотрел вытоптанную тропинку среди заросшего крапивой двора. Отчетливо чувствовался запах белого волка и арины. Сомнений не было. Девушка находилась в этом доме. Или где-то поблизости. Дымов решительно пошел вперед. Поднявшись по стареньким деревянным ступенькам, волк дернул двери, и она, к его удивлению, тут же открылась. «Влад!» Матвей позвал мужчину. «Я приехал один, как ты и сказал. Давай поговорим. Я уверен, мы можем договориться». Ответом ему была тишина. Альфа Серых вошёл в дом и огляделся. Запах сирени убегал куда-то в глубину помещения. Он, ведомый этим дурманящим ароматом, просто пошёл вперёд. Сначала была одна комната, затем вторая. А потом Матвей наткнулся на некое подобие небольшой кладовки – На крохотной софе, вернувшись клубочком лежала Арина. «Милая», – мужчина бросился к ней. «Что с тобой?» Перепугавшись, дыма включил фонарик на мобильном телефоне и, упав на колени, склонился над девушкой. Арина безмятежно спала. Осознав это, он с неким облегчением вздохнул и уткнулся лицом в ее плечо, чувствуя, как отступают все страхи. «Прости, родная, что не уберег», – прошептал он. За спиной послышался едва слышный шорох. И прежде чем Матвей успел обернуться, он почувствовал болезненный укол между лопатками. Дыхание сбилось, а по телу поползло странное онемение. «Гад!» – зарычал он и попытался встать, но ноги почему-то совершенно не слушались. Переборов себя, мужчина развернулся и увидел ухмыляющегося хорольского, который явно был доволен собой. «Что ты мне вколол?» Дымов да с трудом поднялся на ноги. «Этот препарат применяют при операции с животным. Заморозка в своем роде». Послышалось в ответ. «Действие моментальное. Ну как тебе? Как ощущения? Зачем?» Спросил Матвей. «А вот зачем?» Белый волк шагнул к нему и воткнул ему в плечо еще один шприц и пояснил. «Это успокоительное и снотворное». А вот теперь мы можем сойтись в поединке. Ты играешь нечестно. Пробормотал Матвей, чувствуя, как слабость охватывает его. На себя посмотри. Ты заставил отдать тебе девку. Обманул меня с бизнесом. Подставил. Практически разорил и теперь осуждаешь о честности. Давай договоримся. Матвей схватился рукой за подоконник. Нам не о чем договариваться. Я и так возьму все, что хочу. «Арина вновь станет моей, а деньги – это женщина моя!» – прорычал Дымов. «Да ну!» – Влад махнул рукой, и на груди серого волка появились рваные раны. «Твоя! Так забери ее! Попробуй!» Сделав вид, что оседает, Матвей схватил с подоконника банку и зашвырнул ее в сторону Харольского. Тот, не ожидая подобного, не успел увернуться и получил снарядом прямо в лоб. Это дало Дымову возможность покинуть маленькую комнатку. Мужчина опасался, что в драке может пострадать Арина. Послышалось грозное рычание. Именно оно разбудило девушку. С трудом открыв глаза, она пыталась понять, что с ней. Ватное тело совершенно не слушалось. Приподнявшись, Арина услышала шум, мужскую ругань, крики. Подняв с пола телефон, она огляделась, не понимая, где находится. Голова раскалывается на части. А потом воспоминания нахлынули волной. «Влад», «Жуткое лицо», «Ночная трасса». А затем она услышала голос Матвея. Поднявшись на ноги, девушка, шатаясь из стороны в сторону, пошла на крики и оказалась на крыльце. Круглая луна вышла из-за туч, освещая все вокруг. Мужчины были в крови. Они дрались, вцепившись друг в друга. «Прекратите!» В ужасе закричала она. «Прекратите!» Матвей автоматически повернулся на ее голос, и это стало ошибкой. Он пропустил очередной удар соперника. Зашипев от боли, мужчина упал на колени, а раздался волчевой, от которого душа ушла в пятки. Арина от неожиданности выронила из слабых рук мобильный телефон, а когда подняла его, перед домом уже дрались два огромных пса. Один белый, другой серо-бурый с желтыми подпалинами. Они двигались очень быстро. Грозно рычали, бросались друг на друга, оставляя кровоточащие отметины на сопернике. Их свирепое хриплое дыхание эхом отдавалось в ушах девушки. Это было самое страшное зрелище из того, что она когда-либо видела в своей жизни. «Помогите!» – закричала она. – Помогите кто-нибудь! Матвей! Ты где? Матвей! Темный волк резко обернулся на имя, и Белый тут же воспользовался заминкой. Набросившись на него, он повалил соперника на землю и вцепился зубами. Раздался вой. Серый волк окончательно потерял концентрацию внимания. Введенное лекарство делало его безвольным. Он не чувствовал боли, впрочем, как и собственного тела. В голове билась одна мысль – он должен спасти свою женщину. Но сил уже почти не осталось. Белый волк поднял окровавленную морду и победно завыл а затем чуть отошел от своего соперника. Арина едва не упала, когда на месте громадной зверюги внезапно оказался вла «Ну что, милая!» Он усмехнулся и посмотрел на серого волка. «Как видишь, я сильнее и выиграл тебя в честном бою. По правилам я должен его добить». «Кто ты?» – прохрепела девушка, вцепившись в перила крыльца. «Оборотень!» – хмыкнул Влад. «Как и твой драгоценный Матвей. А он тебе не сказал, что мы волки да? Вот сюрприз». Мужское лицо озарила зверская улыбка. Он подошел к волку и со всей силы пнул его. А, «Как видишь, твой Матвей слабак. Он даже уже не сопротивляется. А знаешь, почему?» Влад будто обезумел. Он нагнулся, одним рывком поднял за шкирку волка, словно щенка. И со страшной жестокостью ударил его кулаком в районе брюха, а потом швырнул на землю. «Потому что я вколол ему успокоительное и снотворное, а еще обезболивающее». Мужчина посмотрел на Арину. И «Сейчас он не может побороть свою звериную сущность. Регенерация замедлена до нуля. Он просто сдохнет от внутреннего кровотечения, и никто дымову не поможет». Он считал себя всесильным Альфой, но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. «А может помочь ему сдохнуть быстрее?» «Не трогай его», — взмолилась девушка. «Пощади». «Пощадить?» Влад расхохотался. «Интересно, если бы сейчас твой драгоценный Матвей желал в моей смерти, ты бы тоже плакала и молила его о пощаде?» «Да», — она закивала головой. «Жестокость неестественна!» но считай, что я тебе поверил!» Мужчина кивнул. «Хочешь помочь ему? Неси нож! Ты можешь прекратить его страдания!» «Нет!» Арина, захлебывая слезами. «Нет!» но как хочешь!» Харольский подошел к обездвиженному животному и вновь пнул его. То даже не пошевелился. вот нет!» Арина бросилась к нему. «Нет!» Девушка, словно кукла, тут же отлетела в сторону, больно ударившись спиной о ступеньки крыльца. «Мила, совет на будущее. Никогда не лезь в поединок двух самцов!» Вкратчиво произнес Влад, который специально отшвырнул Арину, желая показать, кто здесь хозяин положения. «Хочешь помочь Дымову? Я сказал, как ты можешь это сделать. А если смелости не хватает закончить его страдания...» то просто подождем, пока он сам отправится к працам. Он злой расхохотался. Девушка в слезах смотрела то на мужчину, то на волка и не понимала, что ей делать. В голове билась одна мысль, что она может потерять Матвея. Матвея, без которого свою жизнь она уже не представляла. Только сейчас к ней пришло осознание, что все это время счастье было рядом с ней. Стоило протянуть руку. Она все тянула, сомневалась. А теперь могла потерять любимого. И тут во двор влетело несколько громадных волков. Самый крупный и большой прыгнул на Влада, сбивая его с ног. Архип был в ярости. Он и его люди бросили машины у реки, а потом, приняв свой истинный вид, волки прибрались к поселку и помчались на аромат крови, который учули еще издалека. Архип мчался быстрее ветра, безжалостно сметая все преграды на своем пути. Он перепрыгивал ямы и канавы. Резво перебирался сквозь плотные заросли и бездорожье. Волк прекрасно расслышал последние слова Влада. И теперь никто не в силах его был остановить. Шерсть зверя покрылась бурыми пятнами. Волки с кожей по силе и опыту боролись за свою жизнь. Сойдясь в смертельном поединке, в какой-то момент Серому удалось вывернуться и схватить белого волка за холку. Без сожаления Архип сжал челюсти, разрывая мягкие ткани. Лапами удерживая Влада, он сильнее стиснул зубы, а потом на секунду отстранился, но лишь для того, чтобы еще глубже вцепиться в соперника. Послышался хруст, и тело волка обмякло. Бросив уничтоженного противника, Архив поднял голову и издал характерный победный вой. А потом, обернувшись человеком, не обращая внимания на свою наготу, он бросился к другу. «Матвей!» Опустившись на колени, он поднял голову зверя и заглянул ему в глаза. Круглые янтарные зрачки заволокла пульсирующая тьма. Альфа пока был жив, но его жизненная энергия достигла точки предела. Жуткие кровоточащие раны покрывали все тело. Шкура приобрела багровый оттенок. Альфа почему-то никак не мог перейти в человеческую постась. И из-за этого регенерация не работала. Зверь медленно умирал. «Да имов черт, что с тобой?» «Матвей!» Архип тряс волка, пытаясь привести в чувство. Но все попытки были безрезультатны. Огромный зверь хрипло дышал, и его дыхание становилось тише и реже. Альфа был в весьма плачевном состоянии. «Мы опоздали!» Услышав этот вопрос, мужчина поднял взгляд и осознал, что члены стаи окружили их. Архип качнул головой и, резко встав, подошел к Арине. Заплаканная девушка, забившись в угол, сидела на крыльце, и тихо поскуливала, словно щенок. оборотень присел рядом с ней на корточке и осторожно спросил. А «Что Влад сделал с Матвеем? Почему он ни на что не реагирует?» Вой сорвался с губ девушки. Арина захлебывалась слезами, чувствуя жуткое головокружение. А еще к горлу подкатывал комок и безумно тошнило. Казалось, что ее вывернули наизнанку, иначе не скажешь. В ушах стоял звон. Кровь пульсировала в висках, и в голове была только одна мысль, что Матвей погиб. Она смотрела на Архипа и не слышала его слов. Внезапно ее ощутимо встряхнули, резко, грубо, даже болезненно. А потом до нее дошел мужской взбешенный крик. «Арина, сейчас не время для слез. Возьми себя в руки, очнись. Что Влад сделал с Матвеем? Что?» «С... снотворное... и еще что-то...» Суча зубами ответила она, чувствуя жуткий холод. «Урод!» Прошипел Архип и бросился к другу. Присев рядом с ним, мужчина позволил своему зверю проявиться. Появившимися длинными черными, чуть загнутыми когтями, он распорол себе руку, а потом положил запястье на волчью морду. Таким образом, чтобы кровь попадала в пасть. «Матвей, живи! Не сдавайся! Бери силу моего зверя! Бери!» — шептал Архип. — Бери сколько надо. Тем временем Арина, переборов тошноту, с трудом поднялась. Ее колотило от непонятного холода. Перед глазами все расплывалось. Она спустила из крыльца и подошла к мужчинам, которые даже не обратили на нее внимания. Оборотни смотрели на своего Альфу. Увидев окровавленного зверя и жуткую рану на руке Архипа, сидевшего рядом, девушка упала на колени и заорала от отчаяния. Неожиданный женский крик, пронзительный и резкий, заставил самцов вздрогнуть. «Ты только продлеваешь его мучения!» Один из волков положил ладонь на плечо Архипа. «Твоя кровь дает сил, но излечить не может. Тут нужна целительная энергия. Но ни один из нас не обладает этим природным даром. Каждый из нас рад поделиться своей кровью с Матвеем». «Но это не поможет ему». «Поможет». Архип поднялся с колен и с пристальным взглядом оглядел своих сородичей. «Нам надо продержаться до того момента, как придет помощь. Быстро отнесите альфа в комнату и по очереди поддерживайте его силы». «Ты спятил? Какая помощь?» Хрипло спросил один из оборотней. «Чудес не бывает. Посмотрим». Архип шагнул к Арене и, взяв ее за плечи, резко поднял. А потом, заглянув в глаза, спросил. «Ты любишь Матвея?» Ответом были слезы. «Соберись, ты можешь его спасти. Ты, только не реви». «Как?» – прохлепела девушка. «Что я могу сделать?» «Звони отцу, расскажи о том, что случилось. Попроси помощи». «Отцу? У меня нет отца». Арина покачала головой и обреченно спросила. «Матвей умрет, да?» «Нет, мы этого не допустим. И обязательно его спасем. Но времени у нас немного. Звони матери». «Маме? Зачем?» Растерянно переспросила девушка, покачнувшись. А что с тобой?» Архип приобнял ее за талию. «Не знаю. Все как в тумане». «Видимо, и тебе этот гаденыш что-то вколол. Где твой телефон?» Уточнил мужчина. Влад выбросил. «Архип!» «Тут какой-то мобильник валяется», – крикнул кто-то из волков. «Тащи сюда». Когда аппарат оказался у него в руках, друг Матвея попросил. «Пусть кто-то принесет одежду. Не будем шокировать Верхте своими голыми телами». «Кого?» – уточнил оборотень. «Потом расскажу. Организуй вещи для всех, включая Матвея. Ты помнишь номер матери?» «Да. Нет. В вроде». «Говори». Девушка, сбившись несколько раз, с трудом назвала необходимые цифры. Она всегда знала номера родных наизусть. Но сейчас разум был затуманен. Когда в трубке раздались гудки, мужчина протянул ей телефон. «А что мне сказать?» – уточнила Арина. «Попроси помощь рода». Оборотень пристально посмотрел на нее. «Арина, ты уже сегодня поняла, что ничего не знаешь об этом мире. На на объяснение нет времени. Матвею нужна помощь. И без силы рода Бехте нам не справиться, если любишь». «Алло?» – послышалось в трубке. Арина недоуменно посмотрела на Архипа и всклипнула. «Мама, Матвей умирает. Мне нужна помощь рода. Помоги». «Наших сил здесь вряд ли хватит», – произнес Арсений, бросив взгляд на бесчувственного волка, в которого длительное время оборотни по очереди вливали свою кровь. «Двуликий нежилец». «Мы уже несколько часов пытаемся ему помочь, и все бесполезно». Услышав это, Арина, сидевшая у изголовья волка, вновь зарыдала, совершенно не стесняясь своих слез. «Прекрати!» Андрей Левин, отец девушки, укоризненно посмотрел на мужчину. «Ты старейшина. Я уверен, твои знания уникальны. Сделай что-нибудь». Когда ему позвонила супруга и рассказала, что дочери нужна помощь, Он моментально бросился к Арине, прихватив с собой двух старейшин, посчитав, что их знания и силы пригодятся. Только вот, увидев едва живого зверя, Андрей осознал, что вытащить Дымова из лап смерти будет весьма непросто. Арина тоже была как не в себе. То рыдала без остановки, то погружалась в безэмоциональное состояние растения. «И, и они умеют творить чудеса!» Арсений развел руки в стороны. Надо пробудить в нем человека, но как это сделать, ума не приложу. Возможно, избранная смогла бы достучаться до его разума, но она сама нуждается в помощи медиков, как минимум. Хорошо бы Елена была сейчас рядом. Необходимо подпитать девушку силой ежевития. «Она едет сюда», – сообщил Андрей сочувствием, глядя на плачущую дочь. «Будет к вечеру. Уже рассвет» промолвил Елисей, который все это время молча наблюдал за происходящим. «Ночь закончилась». «Нам больше нечего здесь делать», – пробормотал Арсений. «У меня есть идея», – внезапно произнес Елисей и, присев на диван, на котором лежал волк, положил ладони на его тело. Закрыв глаза, он некоторое время так сидел, словно к чему-то прислушивался, а потом посмотрел на Левина. «Жизненная сила не задерживается в нем, он слишком слаб». На могут помочь хранители. Их сил хватит, чтобы закрыть дыры в энергетическом поле Матвея». «Спятил!» – рявкнул Арсений. «Никогда хранители не станут тратить свои силы на какого-то двуликого. Никогда!» «Давай лучше спросим у них». Мужчина пристально посмотрел на него. «Ты все никак не можешь смириться, что пришло время перемен. Этот оборотень может изменить положение дел вроде Верхте». «Этот двуликий принёс с собой лишь смуту!» – послышалось в ответ. «И поверь, это только начало!» Елисей посмотрел на Андрея. «А ты что скажешь?» Мужчина просто достал телефон. Уже через некоторое время ряд машин тронулся в сторону города. Лей и Лея согласились помочь. Арина хотела отправить Арину на территорию стаи, под присмотром верных оборотней. Но девушка была категорически против. Она решительно залезла в салон внедорожника, давая понять, что поедет вместе с Матвеем. Понимая, что спорить бесполезно, волк отдал приказ. И Альфу осторожно устроили на сиденье рядом с ней. Положив его голову на колени, девушка погладила жесткую шерсть на морде и прошептала. «Живи. Ты слышишь? Не бросай меня. Не смей. Мы спасем тебя обязательно». Казалось, зверь ничего не слышит, но на самом деле это было не так. Матвей все понимал, но выбраться из плена лекарственного сна, который словно болото засасывал его все больше, не мог. Когда девичья слеза упала на него, волк вздрогнул. «Архип, он пошевелился!» Девушка посмотрела на оборотня, который мчался следом за мужчинами рода Верхте. «Все будет хорошо», – послышалось в ответ. «Матвей сильный, просто так не сдастся. У него есть смысл жить». И он еще поборется, я уверен. Арина посмотрела на звери и смахнула слезы. Еще никогда она не плакала так много, как сегодня. Но время слез прошло. Пришло осознание, что ей необходимо быть сильной. И для начала разобраться, куда они так стремительно мчатся. Кто такие хранители? Поинтересовалась девушка. Почему они могут помочь нам? Это особые люди твоего рода. Архип качнул головой. «Знаешь, я понимаю, что вопросов немало, ведь многое от тебя скрывали. Но о твоем роде тебе расскажут только родители. Мне мало что известно о Верхте». Арина кивнула, потом уточнила. «Тогда давай разбираться с оборотнями, раз судьба спела меня с вами». «Ну, давай». Мужчина рассмеялся. «Рад, что ты позитивно смотришь на перемены в своей жизни». «Знаешь, не скажу, что довольны именно но раз уж избежать нельзя, то надо как-то все принять». А для этого необходимо прежде всего разобраться в происходящем. Поэтому, пока я не встретилась с этими хранителями, расскажи о главном. Ты избранная для Матвея. Истинная пара для него. Предназначенная самой природой. Ваша связь сильна и с каждым днем все больше будет укрепляться. Ему без тебя не жить. И поверь, только с ним ты обретешь неподдельное счастье. Дымов никогда не предаст и не обидит. А еще понятие... «Истинная пара, важно для каждого оборотня», – пояснил Архип. «Тогда почему Влад поступил так с нами?» «Потому что он гаденыш», – рявкнул мужчина. Арина замерла. Перед глазами примелькнули события кровавой бойни. «Не думай об этом», – тихо произнес Архип. «Прости, что был резок, Матвей мой друг, ближе у меня никого нет». «Я рада, что у нас есть такой друг», – прошептала девушка. «Если бы не ты». Её голос сорвался, и чтобы вновь не заплакать, она, прикусив губу, отвернулась к окну, невольно отмечая, что они уже в городе. Мужчина некоторое время поплутал по улицам и остановился во дворе большого жилого комплекса. Дверь автомобиля тут же открылась, и послышался голос Андрея. «Давай, носилки! На Нам необходимо поднять его в квартиру!» Пока оборотни осторожно вытаскивали своего выжака, девушка, обхватив себя за плечи, Пристально наблюдала за ними. Левин Андрей подошел к ней и ласково погладил по плечу. «Он выживет, дочка. Обязательно». Арина подняла взгляд на отца, которого почти не помнила, и вздохнула. Вопросов к родителям накопилось немало. Но сейчас было не место и не время. Первым делом необходимо было помочь Матвею. А с остальным? С остальным она разберется чуть позже.